Я в подросток перешел в королевскую школу. Учителями там были священники, люди неумные и невыдержанные. Заикание мое их раздражало, и они либо старались не замечать меня, это было меньшее из зол, либо грубо ругали. Вероятно, им казалось, что я заикаюсь нарочно. Со временем я понял, что дядя мой Эгоист, и заботится только о себе. К нему наезжали священники из соседних приходов. Одного из них суд графства приговорил к штрафу за то, что он морил голодом своих коров. Другого уволили за пьянство. Меня учили, что все мы ходим под Богом, и что первый долг человека — заботиться о спасении души, я видел, что ни один из этих священников не делает того, к чему призывает в своих проповедях. Как ни горяча была моя вера, мне до смерти надоело ходить в церковь сначала дома, потом в школе и уехав в Германию. Я был страшно рад, что никто меня больше к этому не принуждает». Правда, из любопытства. Я раза два побывал на мессе в Гейдельбергской иезуитской церкви. Дядя мой, хотя и сочувствовал католикам, он принадлежал к высокой церкви, и во время выборов на заборе его сада появлялась надпись «Прямая дорога в Рим». Не сомневался, что они будут жариться в аду. Он свято верил в вечные муки. Он ненавидел диссидентов, живших в его приходе, и поражался, как их терпит правительство. Утешался он тем, что они тоже попадут в ад. Что касается рая, то он был резервирован для тех, кто принадлежал к англиканской церкви. Я почитал великой милостью Божией, что был воспитан в этом вероисповедании Это было такой же удачей, как родиться англичанином. Но, приехав в Германию, я обнаружил, что немцы так же гордятся тем, что они немцы, как я тем, что я англичанин. Я услышал от них, что англичане не понимают музыки и что Шекспира по-настоящему ценят только в Германии. Они называли англичан нацией «лавошников», и ни минуты не сомневались в том, что английские художники, ученые и философы в подметки не годятся немецким. Это меня потрясло. А тут еще на месте в Гейдельберге я был вынужден признать, что студенты, которых в церкви было битком набито, молятся ученистого. Впору было подумать, что они верят в свою религию так же искренне, как я в свою. Это было очень странно. Я ведь знал, что их вера ложная, а моя истинная. Вероятно, я от природы не был наделен особенно сильным религиозным чувством. А может быть, меня при юношеской моей нетерпимости так поразило расхождение между словом и делом у знакомых мне священников, что я уже был склонен к сомнению... Иначе едва ли пустяшная мысль, которая пришла мне тогда в голову, могла бы иметь столь важные для меня последствия. А пришло мне в голову, что я вполне мог родиться на юге Германии, и тогда, безусловно, был бы воспитан в католической вере. Мне показалось очень обидным, что в этом случае я без всякой из твоей вины был бы осужден на вечной муки в простоте своей я возмутился такой несправедливостью следующий шаг был нетруден, значит решил я совершенно все равно во что бы не верить. Не может Бог покарать человека только за то, что он испанец или готентот. На этом я мог бы успокоиться. И, зная побольше, мог бы прийти к какой-то форме деизма, вроде той, что исповедовали в XVIII веке. Но верования, внушенные мне с детства, крепко переплелись друг с другом, и когда одно из них стало казаться нелепым, остальные разделили его участь. Все жуткое сооружение, основанное не на любви к Богу, а на страхе перед адом, рассыпалось, как карточный домик. Разумом я, во всяком случае, перестал верить в Бога. Я упивался только что обретенной свободой. Но... Верим мы не только разумом. В каких-то тайниках моего существа еще гнездился страх перед гиенной огненной, и еще долго тень этого древнего ужаса омрачала мои восторги. Я больше не верил в Бога, но в глубине души все еще верил в черт. От этого-то страха я и искал избавления в новом мире, который открыли мне занятия медициной. Я очень много читал. Я узнал из книг, что человек — машина, подвластная механическим законам. И когда машина отказывает, человеку конец. В больнице я видел, как люди умирают. И мои встревоженные чувства подтверждали то, чему учили меня книги. Теперь я полагал, что религия и идея бога были постепенно выработаны человечеством для удобства жизни и представляют собой нечто когда-то имевшее, может быть, и поныне сохранившее ценность для выживания рода. Ну что, Объяснять их нужно исторически, и ничему реальному они не соответствуют. Я называл себя агностиком, однако в глубине души считал, что Бог — это гипотеза, которую разумный человек должен отвергнуть. Но если нет Бога, который мог бы осудить меня гореть на вечном огне, и нет души, которую он мог бы на это осудить. Если я слепое орудие механических сил, и движет мною только борьба за жизнь, значит, добро в том понимании его, какое мне внушали, не имеет смысла. Я стал читать книги по этике. Я добросовестно продирался сквозь сотни страниц. Я пришел к выводу, что человек не стремится ни к чему, кроме собственного удовольствия. Даже когда жертвует собой для других, хоть он и тешит себя иллюзией, что тут им руководят более благородные побуждения. А поскольку будущее неизвестно, глупо отказываться от наслаждений, которые предлагает настоящее. Я решил, что «хорошо» и «дурно» — пустые слова, а правила поведения — условность, выдуманная людьми в эгоистических целях. Свободный человек должен следовать им лишь постольку, поскольку это для него удобно. В то время я тяготел к афоризмам, к тому же они были в моде, И вот я выдумал для себя такую заповедь. Следуй своим склонностям с должной оглядкой на ближайшего полисмена. В 24 года я уже построил собственную философскую систему. Она зиждилась на двух принципах. Относительность вещей и перспективность. Периферичность человека. Первый из этих принципов, как я впоследствии узнал, не был оригинальным открытием. Второй, возможно, и отличался глубиной, но сколько я не ломал голову, я хоть убей, не могу вспомнить, что он должен был означать. Когда-то я прочел коротенькую легенду, которая мне очень понравилась. Ее можно найти в одном из томов литературной жизни Анатолия Франца. Дело было давно, но вот как она мне запомнилась. Молодой царь некой восточной страны, желая справедливо управлять своим царством, сразу же по восшествии на престол послал за мудрецами и повелел им, собрать всю мудрость мира, записанную в книгах, и доставить ему, дабы он мог их прочесть и узнать, как должно жить. Мудрецы отправились в путь. И через тридцать лет вернулись с караваном верблюдов, нагруженных пятью тысячами книг. Вот здесь, — сказали они, — собрано все, что умные люди узнали об истории человека и его судьбе. Но царь был поглощен государственными делами и не мог прочесть столько книг, поэтому он приказал мудрецам уместить все эти знания в меньшее количество томов. Через пятнадцать лет... Они вернулись, и теперь их верблюды везли уже только 500 томов. «В этих трудах», — сказали они царю, — «ты найдешь всю премудрость мира». Но книг все еще было слишком много, и царь опять отослал мудрецов. «Прошло десять лет». Они возвратились и привезли царю всего пятьдесят книг. Но царь состарился и устал. Теперь ему некогда было прочесть и это, и он повелел мудрецам еще постараться и в одном единственном томе дать ему суть человеческих знаний, чтобы он мог наконец узнать то, что было для него так важным. Они ушли, взялись за работу и через пять лет вернулись. Древними старцами они в последний раз пришли к царю и вручили ему плод своих трудов. Но царь был уже при смерти и не успел прочесть даже ту единственную книгу, которую они ему принесли. Вот такую книгу искал я. Книгу, которая дала бы ясный ответ на все смущавшие меня вопросы, так, чтобы я раз и навсегда все это уладив, мог без помехи выполнять свою жизненную программу. Я читал и читал от классиков. Я перешел к современным философам, полагая, что, может быть, у них найду то, что мне нужно. Однако все они говорили разное. Критическая часть их трудов казалась мне убедительной но чуть дело доходило до части позитивной, я, хоть и не всегда понимал, в чем ее изъян, чувствовал, что не могу с ней согласиться. У меня создавалось впечатление, что философы, независимо от их учености, их логики и сложных классификаций, держатся тех или иных взглядов не потому, что так им подсказывает разум, а потому что эти взгляды вытекают из их темперамента. Ничем другим я не мог объяснить глубоких расхождений между их системами. Когда я где-то прочел, что, по мнению Фихте, философские воззрения человека зависят от того, что он за человек, мне пришло в голову, что поиски мои, пожалуй, обречены на неудачу. И тут я подумал, что раз в философии нет универсальной правды, приемлемой для всех, а только разные правды для разных людей, мне надлежит сузить круг моих поисков и искать такого философа, чья система мне подошла бы, потому что мы с ним люди одного порядка, уж его то ответы на мои недоуменные вопросы наверняка меня удовлетворят поскольку они будут соответствовать моей индивидуальности одно время мне очень нравились прагматисты перед тем я сильно разочаровался в философских сочинениях принадлежащих перу профессоров знаменитых английских университетов на мой взгляд Такие безупречные джентльмены не могли быть очень хорошими философами. И невольно рождалось подозрение, не потому ли они порой не доводили своих рассуждений до логического конца, что боялись обидеть коллег, с которыми поддерживали знакомство. В прагматистах чувствовалась сила. Они были очень живые. Виднейшие из них писали отличным языком, и они умели придать видимость простоты тем проблемам, над которыми я безуспешно бился. Но при всем желании я не мог заставить себя поверить их утверждению, будто истина изготовляется самим человеком сообразно с его выгодой. Показания органов чувств. Я считал чем-то данным, что нужно принять, невзирая на то, удобно это нам или нет. Не устраивал меня и другой их тезис, что Бог существует, если нам хочется в это верить. Мой интерес к прагматистам постепенно угас. Бергсона я читал с удовольствием но убедил он меня меньше, чем кто бы то ни было. У Венедетто Кроча я тоже не нашел ничего себе по вкусу. Зато в Бертране Расселе я открыл писателя чрезвычайно для меня ценного. Понимать его нетрудно, язык у него хороший. Я читал его с восхищением». Я готов был взять его себе в проводники. Он был наделен житейской мудростью и здравым смыслом. Он терпимо относился к человеческим слабостям. Но затем я обнаружил, что проводник мой не твердо знает дорогу. У него беспокойный ум. Он подобен архитектору, который, взявшись строить вам дом и убедив вас строить его из кирпича, затем приводит доводы за то, чтобы строить из камня. Но не успели вы на это согласиться, как у него находятся ничуть не худшие доводы в пользу железобетона. А у вас тем временем нет крыши над головой. Я искал философскую систему, такую же, стройную и завершенную, как у Брэдли, чтобы все части ее зависели друг от друга, и ничего нельзя было изменить, не разрушив всего в целом. А этого Бертран Рассел не мог мне дать. Наконец я пришел к заключению, что никогда не найду той единственной, вполне меня удовлетворяющей книги которую ищу. Не найду по той причине, что такой книгой может быть только некое выражение меня самого. И тогда, проявив больше смелости, нежели скромности, я решил, что должен написать ее сам. Я выяснил, какие книги полагается знать студентам для экзамена по философии и внимательно их проштудировал, полагая, что создаю таким образом основу для собственной работы. Мне казалось, что это, а также знание жизни, приобретенное в результате сорокалетнего опыта, к тому времени мне уже стукнуло сорок, и прилежное изучение философской литературы, которому я готов был посвятить несколько лет, позволит мне в конце концов написать задуманную книгу. Я прекрасно понимал, что настоящую ценность она будет иметь только для меня самого. Других же, если и заинтересует, то лишь как изображение души, лучшего слова не подберу, мыслящего человека, прожившего более насыщенную и разнообразную жизнь, чем обычно выпадает на долю профессиональным философам. Я знал, что не способен к самостоятельному философскому мышлению. Я хотел позаимствовать из разных источников теории, удовлетворяющие не только мой разум, но и это мне оказалось важнее, всю совокупность моих чувств, инстинктов и предрассудков, предрассудков столь глубоко укоренившихся, что их трудно отличить от инстинктов, а затем свести эти теории в систему, которую я считал бы для себя действенной и которой мог бы руководствоваться в жизни. Но чем больше я читал, тем запутаннее казался мне предмет, и тем больше я осознавал свое невежество. Особенно обескуражили меня Философские журналы, где подробно обсуждались вопросы, очевидно, весьма важные, но мне, по неведению моему, напоминавшие содержимое выеденного яйца. И самый подход к этим вопросам — сложный логический аппарат, тщательность, с какой доказывался каждый пункт, и отметались возможные возражения. Термины, которым авторы, вводя их впервые, давали свои определения. Авторитеты, на которые они ссылались, все это убедило меня в том, что философия, по крайней мере в наше время, это дело, в котором, дай Бог, разобраться специалистом а постороннему нечего и надеяться постичь ее тонкости. Чтобы подготовиться к работе над своей книгой, мне понадобилось бы двадцать лет так к тому времени я как царист в сказке анатолия франца уже будущего доброго лежать на смертном одре и весь мой труд окажется напрасным во всяком случае для меня я отказался от этой затеи все что от нее осталось это разрозненные заметки следующие ниже я не претендую на оригинальность мыслей Или хотя бы слов, в которые эти мысли обличены. Я, как бродяга, напяливший на себя штаны, подаренные сердобольной фермершей, пиджак с огородного пугала, два непарных башмака из мусорной кучи и шляпу, подобранную на дороге. Все это сбору до сосенки, но бродяги удобно. И неприглядная эта одежда вполне его устраивает. Повстречав джентльмена в элегантном синем костюме, новой шляпе и начищенных полуботинках, он скажет «Ну и Франт», но тут же подумает, что сам он в таком аккуратном и приличном наряде чувствовал бы себя, пожалуй, не так свободно, как в своих лохмотьях.